Глава первая. Я сижу в своем кабинете и пытаюсь осознать все то, что произошло за последние сутки. А произошло то, что я потерял женщину, так и не успев ее покорить. Я намного многое пошел ради нее, через многие принципы переступил, но оказался неудел. Но самое гадкое в этой ситуации, что никто не виноват. Я пытался быть терпеливее и внимательнее. И Ева старалась проявить ко мне симпатию, быть нежнее, да только все это херня на постном масле, когда сердце занято другим. И как бы гнусно не поступал он, и как бы благородно я... Все равно она выбрала Артема. Парадокс грёбаной жизни. Сейчас я в полном одиночестве пью виски за своим рабочим столом и просматриваю записи ее выступлений. Снова и снова. Опять и опять. Мазохизм в чистом виде. Трудно осознавать, что эта женщина не моя. Не любит. Но я не могу ее отпустить окончательно. Не получается. Пытался оборвать все и сразу. Удалил все записи, но уже через 10 минут бежал в серверную комнату, где искал резервные копии. Меня трясло как в лихорадке до тех пор, пока я не понял, что смог все восстановить. Руслан Дамирович, я не хотела впускать ее, но она тараторила Светочка, моя секретарша, которую наглым образом отодвигает в сторону весьма хрупкая шатенка. «Мне назначено», — упорно утверждает кореглазая незнакомка. Волосы, распущенные крупными локонами, спускаются на плечи. Одета просто в джинсы и футболку. Явно не соблазнять меня пришла. «Простите, вы кто?» — недоуменно спрашиваю. «Я отменил все встречи на сегодня, и Света об этом знает». «Не додел мне сейчас». Смирнова стреляет наглым взглядом так, как будто я и миллион должен. Причем очень давно и в валюте. Я смотрю на секретаря вопросительным взглядом, но и она отрицательно качает головой мне в ответ. Не помню, кто такая.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 Ну, я и присел на свой стул обратно. Через пару секунд отодвигаю в сторону бокал со спиртным, что не остается незамеченным, непрошенной гостей. Она осуждающе смотрит, а я натянуто улыбаюсь. «Присаживайтесь, Елизавета Сергеевна», указываю девушке на стул напротив. «Светлана, свободно!» Секретарша скрывается из поля нашего зрения в мгновение ока, не забыв прикрыть за собой дверь. «Ну, Елизавета Сергеевна...» Просто, Елизавета, мне так удобнее. Если вы, конечно, не против. Я только за. Лиза, значит, все-таки решили у нас поработать. Что заставило вас передумать? Я пять раз вам предлагал эту должность, но вы категорично отказывались. Что изменилось? А это имеет значение? Для меня – да. Я хотел бы знать реальную причину вашего увольнения с прежнего места работы. Причина банальная. Вы предложили больше а я сейчас очень нуждаюсь в деньгах, в больших деньгах. Надеюсь, вы не играете в рулетку? Вспоминаю случай с отцом Евы, тому тоже всегда нужны были деньги, причем немалые. Не переживайте, в азартные игры я не играю. У меня другой способ получения адреналина. Знать ничего не хочу об этих способах. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока они не мешают ей работать. Значит, зарплата... Вижу, что девочка не договаривает, А я предпочитаю знать все о людях, которых нанимаю причем на такие руководящие должности. Не только, но причины сугубо личные. Скажу прямо. Из кассы не воровала, руководство клуба не подставляла, наркотой не торговала. Вы можете прямо сейчас позвонить моему бывшему начальнику и навести обо мне справки. Уверена, что вы услышите только положительные отзывы. Справки о вас я навел уже очень давно, иначе не предложил бы работать у себя. Как профессионал, вы меня устраиваете на миллион процентов. На этом и остановимся. Я рад, что вы, наконец, приняли мое предложение. Добро пожаловать в клуб «Зевс». Спасибо. Когда я могу приступать к работе? В любое время. Значит, сейчас.